Глава 10. Солнце село, и тьма окутала Кентербери, словно саван. Застрекотали цикады, вылетели из своих нор летучие мыши, скорпионы и дикие собаки выползли из убежищ и отправились на охоту. Обшивка корпуса сиренити негромко пощёлкивала, отдавая накопленное за день тепло. В полночь вся команда уже спала. По плану корабль должен был зайти на рассвете. Куда они отправятся дальше, никто не знал, но точно не на Персефону. Зачем лететь туда, если нет на борту груза, который нужен Бэддреру? Джейн на Сайма наставил медотеке. По его мнению, Джейну нужно было просто как следует выспаться. К утру великан снова встанет на ноги или в худшем случае придёт в себя. Когда настала полночь, глаза Джейнера распахнулись. Он осторожно огляделся, прислушался, а затем встал с кушетки. Вместо того, чтобы отсоединить от себя капельницу, он снял пакет с физраствором со штатива и вместе с соединительным шлангом запихнул её под свою футболку. Не надевая обувь, он тихо прокрался по кораблю, выбрался наружу через один из боковых выходов и только тогда остановился, чтобы надеть башмаки. Яркая полная луна и вторая луна поменьше освещали ему путь к невысокому холму, с которого он спустился вечером. Вскоре Джейн нашел трещину между двумя камнями, в которой спрятал кофр. Он сильно рисковал, оставляя кофр здесь. Если б Сиренити сразу взлетел, как изначально планировал Мел, то все эти усилия оказались бы напрасными. Но трюк Джейна сработал. Да, он действительно получил тепловой удар, но далеко не такой мощный, как могло показаться. Джейн просто изобразил слабость и даже случайно оступился. И этого хватило, чтобы Док и вся остальная команда перепугались. Джейн был очень горд собой, еще бы. Ему удалась весьма неплохая махинация. Черт побери, да с таким талантом он мог бы в театре карьеру сделать. Подняв кофр, проклятая штука осталась такой же тяжелой, как и раньше, он вернулся на корабль. Оказавшись на борту, Джейн сразу направился в свою каюту. Без шума спустить кофр по трапу оказалось совсем нелегко. Однако в конце концов ему это удалось. Теперь кофр следовало спрятать. В кубике, в нише, завешанной тряпкой, Джин хранил небольшой арсенал пистолетов. Однако это был не единственный тайник. Джин развнтил шурупы на одной из пластин полобного настила и поднял её. Под ней оказалась полость. Джин опустил в неё кофр, свободного места едва хватило. Затем Джин вернул пластину на место и улыбнулся. Чистая работа, подумал он. Мел не хочет, чтобы кофр был на корабле. Джейн хочет. Простое решение принести кофр на борт, пока никто не видит, а чуть погодя Джейн отправит Бэдджеру личную волну, в которой скажет, что доставит драгоценный аппарат при первой же возможности. Благодарный Бэдджер заплатит ему за транспортировку, и Джейну даже не придётся ни с кем делиться. Женщина считал, что эти деньги компенсация за тот ад, через который он прошёл сегодня днём. Его взгляд упал на Веру, которая стояла в углу. "Должно быть туда", её поставила Кейл. "Девочка совсем не умеет обращаться с оружием. Нельзя вот так прислонять винтовку к стене. Это плохо, это неуважительно". Однако положить Веру на её обычное место в нише Дженн не мог. Если он так сделает, кто-то может догадаться, что ночью он был в кубрике, и тогда весь обман раскроется. Ему было больно оставлять Веру так, но он сжал волю в кулак и заставил себя вернуться в Медатек. Там он прицепил пакет с физраствором к штативу и лёг на кушетку. Довольный собой, Дженн закрыл глаза и вскоре заснул сном праведника. Тем временем кофр в его кубике продолжал испускать еле слышное гудение, которое днём Дженн принял за плод своей фантазии. Звук становился то громче, то тише. накатывал волнами и постепенно начал распространяться по кораблю, словно зловещая монотонная песня. Кофр гудел, гудел, гудел.